Глава 33. Элиза. Макаруны с апельсиновым цветом. Сегодня её день рождения. Поскольку мы остались без жильцов, я могла понежиться в постели, сочиняя стихи. Начала сочинять стихотворение в её честь, но никак не могла подобрать нужные слова. Первая строфа вышла столь неуклюжей и банальной, что я разорвала листок на мелкие клочки. Меня не покидает ощущение, что я загнала свое горе, когда-то столь невыносимое и острое, слишком глубоко вовнутрь, и теперь оно втиснуто в узкую щель между сердцем и ребрами. Я почти ничего не чувствую, кроме тупой боли под ложечкой. Для стихов этого мало. А может, я потеряла свой дар? Эти вопросы не дают мне покоя. Правда, когда я, одевшись, спускаюсь в кухню, становится легче. Недавно я заметила, что написание стихов сродни приготовлению пищи. Ты чувствуешь, что по-настоящему живёшь, полностью отдаёшься своему делу и забываешь обо всём на свете. Это в равной степени относится к приготовлению блюд и написанию рецептов, когда нужно подобрать самые точные, и верные слова. Раньше я делилась своим поэтическим даром, а теперь дарю людям приготовленную мной еду. Значит, если я не могу написать хорошее стихотворение, то испеку в ее честь вкусный кекс. Мне нужно свежее масло, просеянный сахар, перебранный, очищенный от черешков мелкий изюм и три хорошо взбитых яйца, — говорю я н Она сегодня какая-то слишком тихая, понурив голову, перебирает и моет изюм. «Проверим рецепт кекса на соде», — объясняю я. Еще понадобится тертый мускатный орех, Свежая лимонная цедра и самая лучшая сухая мука, не долгоносиком. «Это... это для кулинарной книги?» спрашивает она, не поднимая головы от банки с изюмом. «Да», — твёрдо отвечаю я. Кекс на соде похож на фунтовый кекс, но значительно дешевле и полезнее. Я просматриваю рецепты миссис Рандл, миссис Гласс и доктора Китченера. Делаю заметки по количеству ингредиентов. Когда я пересчитываю вес муки, раздается громкий настырный звон дверного колокольчика. Через минуту появляется Хэтти, как обычно запыхавшаяся от возбуждения. «Мадам требует вас в гостиную. Пришли его преподобие торп с супругой. Подать горячий шоколад и тосты с маслом». Я раздраженно вскидываю руки. «Я только собралась печь кекс. Что им нужно?» Хэтти озадаченно смотрит на меня, и осмеливается высказать предположение. «Наверное, поговорить о вашей свадьбе, мисс Элиза?» Я виновато качаю головой. «Извини, Хэти, я не хотела на тебя кричать. эн продолжай без меня». Я развязываю и бросаю на стол передник. «И никакого горячего шоколада, пожалуйста. Не то они будут сидеть здесь вечно». В гостиной я застаю неожиданную сцену. Его преподобие меряет шагами комнату, заложив руки за спину. Миссис Торп выседает на диване, чопорно выпрямив спину и что-то лопочет. Когда я вхожу, она умолкает, и на ее лице застывает натянутая улыбка. В гостиной воцаряется зловещая тишина, и я начинаю подозревать, что речь пойдет не о свадьбе. «Элиза, милая, его преподобие хочет поговорить с нами о Бен-Кирбе». «Я напрягаюсь. Мать, звеня связкой ключей, знаком показывает, чтобы я села». Мистер Торп, сверкнув крепкими зубами, гладит усы. Отца Энн Кирби обвиняют в браконьерстве. Лесничий мистера Магриджа застал его с силками на кролика. «А при здесь Энн?» — мило улыбаюсь я. Миссис Торп деликатно покашливает в кружевной платочек. «Мой дорогой супруг, который так много сделал для семьи Кирби, забыл упомянуть, что в момент совершения этого преступления мистер Кирби был пьян. Мы считаем, что будет лучше, если Энн вернется домой присматривать за ним. Всем известно, в чем состоит долг незамужней дочери. Я не намерена отпускать Энн. Когда я стану миссис Арнодд и уеду отсюда, она поедет со мной». Собственные слова... Смелые и решительные звенят у меня в ушах. Став миссис Арнодд, я сниму с себя бремя незамужней дочери. Мать взволнованно подскакивает с кресла. «Мы еще ничего не решили, дорогая моя. Если энкерби унаследовала дурную кровь, то мы, возможно, не захотим подвергать ее искушениям, которые она найдет в доме мистера Арнодда и соблазном Лондона с его испорченными нравами. Я таращусь на нее, — потрясённая её высокомерием и несправедливостью по отношению к Энн. Став миссис Арнод, я буду избавлена от таких людей, злых, усколобых Мама, после замужества я буду решать сама, говорю я. Мистер Арнод уже сказал, что я вольна нанимать кого захочу и увольнять его прислугу. Даже французского шеф-повара приподнимает бровь мама и мне становится ясно, что она не пропустила мимо ушей ни одной моей беседы с мистером Арнольдтом. Мистер Торп хрустит костяшками. «Простите за вторжение, милые дамы. Мы с миссис Торп особенно гордимся трезвостью нашей паствы и хотели бы, чтобы так было и впредь». «Разумеется», — говорит мама. «Моя дочь бывает своенравной. Не нужно принимать все ее слова всерьез». «Я моргаю, сжимаю кулаки и прикусываю язык. Вы потеряли мужа, а миссак-то на отца. Я понимаю, вам нелегко», — с натянутой улыбкой произносит миссис Торп. Я, стиснув зубы, пытаюсь изобразить приличествующее случай уныния. Сплошная ложь. В отличие от меня, у мамы вполне себе траурный вид». И она жестом указывает на вышивку в рамочке на стене со словами «С нами Бог!». Я жду, когда она скажет «Упокой, Господи, его душу!» или что-то подобное. К моему облегчению даже она не заходит столь далеко. «Что будет с мистером Кирби?» — спрашиваю я. Его преподобие вновь разминает пальцы с хрустом, напоминающим выстрелы. Его накажут на усмотрение мистера Магриджа и за меньшие преступления людей приговаривали к плавучей тюрьме и пожизненной каторге. Насколько я знаю, он ужасно беден, смиренно произношу я. Видимо, он поймал этого кролика, чтобы утолить голод. Мистер Кирби его украл, мисс Актон, кража преступления. Миссис Торп встает с дивана и поправляет чепец, точно ей надоел этот разговор, и она хочет уйти. В угодьях мистера Магриджа Этих диких кроликов, наверное, сотни, — возмущаюсь я. И что, если эн не хочет присматривать за отцом? Ты рассуждаешь, как французский революционер, милая Лиза, — издает нервный смешок мама. Я не обращаю на нее внимания и перевожу взгляд на мистера Торпа, продолжающего выдергивать пальцы. А мать, которая научила эн грамоте, тоже была преступницей? Он молча дергает себя за указательный палец и кланяется маме. Проводив гостей, мама возвращается, кипя от злости. «Почему ты вечно со всеми споришь, Элиза? Ты прекрасно знаешь о наших затруднениях. Мы не можем позволить себе иметь ни одного врага среди местной буржуазии и духовенства. Думаешь, мне не все равно?» — холодно произношу я. «Ты забыла, какой сегодня день?» Выражение ее лица внезапно меняется. В глазах мелькает искра тепла и понимания но через мгновение оно становится холодным и неумолимым. «Мы договорились об этом не упоминать. Никогда!» Она отводит взгляд. «Я хочу рассказать мистеру Арнадту», — говорю я, «как я могу стать его женой, если он не знает?» «Мы все обсудили много лет назад, и ты согласилась. Если мистер Арнадту узнает он не возьмет тебя в жены. И что тогда будет с нами, с твоим отцом?» с сестрами, которые вынуждены работать гувернантками. Она берет меня за талию. Будь благоразумна, Элиза. Когда выйдешь замуж, будешь иметь кольцо на пальце, а еще лучше — ребенка, то можешь рассказывать о своем прошлом. А до тех пор я стряхиваю ее руку. Очень хорошо. Только я пеку кекс в честь сегодняшнего дня. В ее честь. Мать понижает голос почти до шепота. «Прислуга не должна знать». Она выскакивает из комнаты, яростно звеня ключами. Во внезапно наступившей тишине я вспоминаю давно написанные строки. «И пусть мои невзгоды и печали не заслонят с собой блаженство краткий миг». Цветы апельсина, только что сорванные, опущенные в вазочку с лиссабонским сахаром, Его нужно взбивать с белками свежих яиц, пока масса не превратится в заснеженные горные пики. Макароны с апельсиновым цветом, думаю я. Содовый кекс слишком банален. Надо было сделать макароны с цветами апельсина.